Второе. Проблема нормативности этики. Системы этики, морали, нравственности вырабатывали представления о моральном долге и формулировали правила, предписания и нормы поведения. Спиноза же стремился исследовать человеческие действия и влечения точно так же, как если бы вопрос шел о линиях, поверхностях и телах, то есть познавать их объективно, без оценок, похвал и порицаний, изучать людей не такими, какими они должны быть, а такими, каковы они есть. Этика лишалась права формулировать нормы, предписания и становилась описательно-объяснительным знанием, аналогом антропологии и психологии. Отрицание спиноза и нормативности этики было следствием как его общего методологического объективизма, так и отрицания свободы. Какой смысл вырабатывать предписания и нормы поведения для людей, если от них ничего не зависит, включая их собственные поступки? Третье. Проблема добра и зла. Она обоснованно считается главной в этике. Без развлечения добра и зла, добродетелей и пороков, то есть без знания, что такое добро, благо, этика невозможна, исчезает ее предмет. Спиноза, напротив, доказывал, что благо, справедливость, совершенство, добро, красота и прочее не обладают реальностью. В природе и в вещах самих по себе, в том числе и в действиях людей, нет совершенства и несовершенства. Добра и зла, как нет и объективных различий между ними. Все эти понятия фикции, различные способы воображения, но люди принимают свои субъективные суждения за качество вещей. Душа, имеющая только адекватные идеи, никогда не образовала бы понятия зла, как и понятие добра, поскольку это понятие соотносительные и определяется только одно через другое. Причины такой иллюзии нашего сознания Спино видел в антропоморфизации природы, то есть в неправомерном приписывании природе человеческих качеств, в том числе и способности действовать по целям. Если добро и зло не существуют объективно, то и наши суждения о них, о добродетелей и пороках, не могут быть ни истинными, ни ложными. Но тогда невозможна и наука о них, этика. Стремление спинозы создать этику изначально противоречило. Если нет свободы выбора, нормативные предписания запрещены, и все моральные категории добро, зло, добродетель, порог, совершенство не имеют объективного содержания, этика невозможна. И если позиция спинозы по центральным проблемам этики исчерпывалась сформулированными положениями, следовало бы полностью согласиться с выводами об отсутствии у него подлинной этики и на этом поставить точку. На деле все не так просто. Показателен трактат об усовершенствовании разума. Он посвящен традиционной для новоевропейской философии теме Методу отыскания истины. Но рассуждением о методе Спиноза предпослал вводную часть, которая может рассматриваться как отправная точка, программа и сверхзадача, истоки тайна всей его философии. Примечание. Есть предположение, что этот незаконченный трактат планировался Спинозой в качестве введения к этике. Спиноза констатирует, в жизни людей все суетно и пусто, а то, что люди считают высшим благом и к чему стремится толпа, к богатству, славе и сладострастью, все это не является истинным благом. Задача в том, чтобы уяснить, что такое высшее и истинное благо и в какой мере оно достижимо. На этом пути, однако, обнаруживается, о чем уже шла речь, что о добре, зле и совершенстве мы можем судить только относительно, ибо ни одна из вещей, взятая сама по себе в своей природе,